К храму в этот раз ехали, как белые люди, в карете с откидным верхом. Мне пришлось надевать агентскую рубашку не первой свежести. На Диану я при этом затаил злобу черную, но решил до поры ее не светить. Вот чего и далась моя футболка. Действительно, стерва так стерва. Справедливости ради стоит задуматься, зачем я-то на это пари дурацкое согласился». «Тоже вопрос хороший. События вчерашнего вечера в голове как-то перепутались. выжил ты немало. Вот, например, упорно кажется, что про сестру-близняшку это я сначала выдумал, чтобы перед Дианой отбрехаться. А уже потом услышал от элегии. Не, ну это ж бред. Наверняка все было наоборот. Услышал, забыл, а потом показалось, что придумал. Вообще, Фионам права». Бухать надо завязывать. Сегодня не Надо удивить противника. Пойду на свидание трезвым. А, да, у нас с Элегией же свидание сегодня. Ну, на самом деле, не то чтобы прям свидание. Я ей Диану притащить обещал. Она, мол, у меня как дрессированная мартышка. Скажу, сестру вызовет, а скажу, станцует. Господи, вот нажрался-то. — Кажется, я ей еще про гонки чего-то рассказывал. — А почему Диана, богиня всякой швали, но у нее такой крутой храм? — спросил я у Гримуэля, чтобы отвлечься от стыдных мыслей. — Так сокровище же, — ответил Гримуэль. — А с этого момента поподробнее, — попросила Диана. — Ну, служителям культ Дианы, как они говорят, — Сам творец оставил несметные сокровища, но запретил использовать их ради личного обогащения. Это деньги, принадлежащие богине. — Чертовски правильно! — воодушевилась Диана. — Денег много? Как скоро сберем? гримуэль подвис. Такого поворота он явно не ожидал. — Но это... Я, конечно, присягал культу, но меня там не особо любят. Я с настоятелем в скверных отношениях. Он меня служителем не берёт скотина злая. А я ему в отместку ворона ругаться научил. «Ясно — Ясно, — вздохнула Диана. — Спросим у настоятеля. — На будущее «не знаю» произносится вот так вот. «Не знаю». Не надо ездить по моим божественным ушам. Встречали нас не в пример более торжественно, чем в прошлый раз. Настоятель был в красивой накидке, расшитой буквами «Д». Слева от него стояли три девушки в подобных накидках. Справа три парня, одетые как девушки. — Приветствую вас, богиня! — провозгласил настоятель, и все семеро поклонились. «Прошу, проследуйте за своими смиренными служительницами. Они помогут вам переодеться к ритуалу». «А сокровищницу можно посмотреть?» Деловито осведомилась Диана. «Сокровищницу?» — переспросил настоятель. «Ну да, там деньги всякие, богатства несметные мои». «Вы, разумеется, сможете». — Сможете все что угодно после ритуала. — Ясно. — Так чего ждем? — Служительницы! Бегом меня наряжать, богиня в нетерпении. Диана пощелкала пальцами. Две девушки осторожно приблизились к ней с двух сторон и с поклоном предложили идти. Третья открыла дверь и держала, пока Диана поднималась по ступенькам крыльца. Даже не обернулась стерва. Как только дверь за ней закрылась, настоятель сосредоточился на нас. «Так», — сказал он резко изменившимся тоном, — «а вы, собственно, кто будете?» «Мы с сказал я. «Свита?» — переспросил настоятель. «Свита? Меня Фаготом зовут. А это кот-бегемот», — показал я на Фиону. «Сам бегемот», — возмутилась она, — «я стройненькая». Ох уж эти бесценные моменты, когда из-под покрова Филлис прорывается настоящая никотян. «Бегемот — это фамилия такая, — нетерпеливо возразил я. Как Матроскин. Ну, в общем, мы типа другие богини, во!» «Про друзей в пророчестве ничего не было», — пробормотал настоятель. «Так оно ж старое, небось, предположил я. древнейшие пророчество!» Ну вот, обновляться надо было. Все уже триста раз поменялось. Богиня теперь без свиты никуда. А если хотите, я вам столько мифов про нее понарасскажу. Обалдеете. Я бы вынес настоятелю мозг совершенно окончательно и бесповоротно. Но меня прервали. По лицу скользнула тень, и на плечо настоятеля опустился хорошо знакомый черный ворон. «Сражение — Сражение! — каркнул он. — Штурм! — Какой штурм? Ты о чём? — спросил побледневший настоятель. Ворон, который, выполнив долг, уже начал было чистить перья, прервался, укоризненно посмотрел на туповатого хозяина и внёс ясность. — Врата! Враги! Пидрасы!